Глава вторая. «Пожалуйста, пусть это будет просто сон», – прошептала я. И медленно, чтобы не обрадоваться раньше времени, начала открывать глаза. Но как только поняла, что улыбаться мне не придется, перестала заниматься этим бездомным занятием. В голову сразу полезли грустные мысли. «Ведь для родных мне людей, опять же, мама не в счет. Я теперь просто не существую». «И пока никак не получается понять, что со мной будет, если я не пройду этот дурацкий отбор. Как мне после этого жить прикажете?» В дверь постучали. А затем, не дожидаясь ответа, в проеме показался виновник всех моих страданий. Все тот же мужчина в идеально выглаженном синем костюме и зачесанными назад светлыми волосами. «Конечно, умом я понимаю, что он тут вообще ни при чем». Но вот сердце и душа были сейчас обижены на все миры разом. А интересно будет узнать как-нибудь, сколько их там существует-то вообще. «Вы очнулись!» – воскликнул он радостно, после чего снова скрылся за дверью, а через секунду появился уже в компании двух молоденьких девушек в форме. Как оказалось чуть позже, они были сёстрами. «Помогите Миледи привести себя в порядок!» – приказал он им. И уже хотел было скрыться. «Но кто же ему даст это сделать, когда у меня есть уйма вопросов?» «А что происходит?» Начала я с самого легкого. «Как что?» Удивился он так натурально. «Как будто я должна все и так знать наперед. Сейчас состоится знакомство с Его Величеством и другими претендентками. И надо сказать, у вас осталось мало времени. Но давайте договоримся так». Предупредил он все мои дальнейшие высказывания. «Вы сейчас послушаетесь меня и соберетесь на завтрак. А после я вам расскажу все то, что вас так сильно интересует. Хорошо?» Он посмотрел на меня устало, и я согласилась. «Ну а что? Есть-то хочется. Ведь ужин, самый главный для меня прием пищи, я пропустила. Да еще и на других барышень посмотреть с этим их принцем параллельно можно» выдохнуть спокойно, что они все прекрасны и друг другу подходят, и со спокойной душой начать выпытывать информацию, как вернуться домой. По мне, так план великолепный, подумала я и отправилась отмокать в давно приготовленную лично для меня ванную. Как же хорошо! Все плохо, все просто ужасно. Они собираются нарядить меня во что-то, напоминающее большой жирный торт, но только из шелка. Я на это не подписывалась. «Девушки!» – несмело проговорила я, опасливо поглядывая на этот пышный кошмар. «А нет ли чего-нибудь менее нарядного? Как-то не привыкла я в таком ходить. Не хочется упасть в грязь лицом перед народом. Да и для чего вообще так наряжаться? Ради принца? Так это не для меня, точно не для меня». Вам не нравится. Тихим голосочком пролепетала одна из сестричек. «И вот что я должна ответить?» «Скажу «да»» расстроиться. «Нет, одинут в это... не знаю, как это назвать». «Ладно, будем, как всегда, импровизировать». «Милые девушки, понимаете, я всю жизнь ходила в том, что вы видите на мне сейчас. Вы наездница?» «Так вот, что? Какая еще наездница?» «В нашем мире». В штанах ходят только мужчины. Либо женщины, когда садятся верхом на лошадь. Вмешался в наш междусобойчик мужчина, чьего имени я до сих пор не знала. В остальное время дамы предпочитают платья и каблуки. Но я не привыкла ходить в таком. Чуть не плача, умоляюще посмотрела на него я. И он снова, тяжело вздохнув, кивнул моим помощницам. А мне показали нежнейшее платье – которые я только видела в своей жизни. Синего цвета, прямо к моим глазам, без лишней пышности и украшений. Вот это я понимаю сходить на завтрак. На сами сборы у нас ушло менее 30 минут. Ну а чего ожидать, когда вокруг тебя кружат две барышни и с помощью магии помогают твоим волосам закрутиться в необычную прическу, а на лице изобразить лёгкость и свежесть. И всё это с помощью всего нескольких взмахов руки. Я уже даже ничему не удивлялась, ну или просто уже сходила с ума, раз никак не реагировала на то, что магия существует. Однако время на рассматривание себя в зеркале закончилось, и меня любезно попросили отправиться на встречу с прекрасным принцем и его невестушками. Но больше всего меня сейчас интересовала еда. Эрл де Аллоре «Ну что, друг мой, готов к встрече с невестушками?» Смеясь, спросил мой лучший друг Нерон, который, как всегда без спросу, ввалился в мой кабинет и развалился в моем же кресле. «Смешно тебе?» «Ну, конечно! Не тебе же сейчас выходить ко всем этим расфуфыренным куклам, которым только и нужно, что трон да власть!» Вздохнул я. Хотя, к моему удивлению, Надо сказать, что все бурные эмоции, которые посещали меня всю эту долгую неделю, прошли. Наверное, в глубине души я уже смирился с тем, что в этот раз всё будет куда серьёзнее, чем в прошлое. Ведь для меня это не просто девятый отбор, он последний. Больше шансов не будет. И если мне и в этот раз не повезёт, наследником станет кто-то из младших братьев. А может, так и сделать? «Даже не думай об этом. Ты же знаешь, что если не ты, никто не сможет обеспечить будущее королевству», сказал Нерон. «Как хорошо он меня знает. По взгляду все понял. Вот что значит вырасти вместе». «Да, ты прав». Взбодрившись, проговорил я. И уж собрался было выгонять его с моего любимого кресла, чтобы немного поработать. Как в дверь постучали. «Пора, вашего высочество». В дверях появился никто иной, как распорядитель всего этого хаоса собственной персоной. И мы отправились в малую столовую для знакомства с пираньями. И нет, приятное время за чашечкой чая не предполагается. Ох, скорее бы все это закончилось. «Ты их уже видел?» Решил немного разбавить тишину я, пока мы шли по длинным коридорам дворца. «Да, и как они тебе?» все прекрасные как весенние цветы». «Ясно. Но, может, стоит к кому присмотреться получше?» Я с интересом посмотрел на него. «Но нет. Распорядитель, служивший моему отцу уже много лет, как всегда, держал эмоции на замке. Ни одну не вытащишь». «Мы пришли, ваше высочество». Поклонился он мне и, не дожидаясь моего ответа, открыл дверь. В столовой и Стояла гробовая тишина, и это было настолько непривычно, что я не удержался и заглянул в проем прямо как мальчишка. Да нет, все на месте. Вон как глаза выпучили, стоило меня увидеть. А те, кто знает меня, еще и повскакивали с мест. А это может быть забавно. Нет, но вот кто из наших прекрасных родственников придумал традицию называть ребенка всеми именами великого рода? «Ведь пока проговорят их все, мои так называемые невесты состарятся, и я вместе с ними». «Однозначно. Когда взойду на престол, отменю это сразу же. Нечего мучить будущее поколение». Но вот официальная часть подошла к концу. Меня представили, и дальше процессом утреннего мероприятия буду руководить я. Посмотрим, кого мне подобрали на этот раз. Удивительно. Но такого... Я в своей жизни еще не видел. Нет, не спорю, это, конечно, красиво и выделяет каждую по-своему. Но прийти на завтрак в платье для вечерних мероприятий даже наши герцогини решили изменить своим привычкам. А как они пытаются заглянуть мне в глаза? Аж немного страшно становится и смешно. Но мне кажется, или... Она сидела в самом конце стола и не обращала никакого внимания ни на меня, ни на окружающую обстановку. Все ее внимание сейчас занимала ложка, в которой находился самый нежный пудинг во всем королевстве. Понимаю ее интерес. Сама же девушка кардинально отличалась от остальных. Стройная, не тощая, как большинство придворных дам, а именно стройная. Единственная, на ком было скромная – но прекрасно подходящее к глазам нежно-синее платье. Рыжие волосы были убраны в замысловатую прическу и прекрасно дополняли ее образ. А на утонченном личике не было ни грамма фальшивой радости. Неужели существует человек, которого не волновало бы все это богатство? «Хм, ваше величество, скажите уже, наконец, пару слов своим невестам. Они ждут». Прервал мои размышления распорядитель отбора и по совместительству друг семьи герцог Джонер Девен. И я понял, что вот уже несколько минут просто смотрю на до сих пор неизвестную мне девушку. Пора это исправлять. Что ж, вот наконец и настал тот день, когда я смог увидеть своих прекрасных невест. Не только на портретах, но и лично. И могу сразу сказать что все вы без исключения очень красивы. И, конечно, я уже сейчас понимаю, что мне будет необычайно тяжело выбрать среди вас одну единственную. Но я безумно рад, что даже понимая это, вы все равно согласились принять участие в отборе». На этой фразе девушка в синем платье возмущенно фыркнула. «А это интересно, но стоит продолжить. Чтобы наше общение на протяжении всего отбора Проходило приятнее? Предлагаю для начала познакомиться. Меня вы уже знаете. Осталось мне узнать немного о вас. Я не запомнил ничего из того, что каждая из них мне говорила. А может, и не собирался вовсе. У матушки наверняка имеется на каждую досье. Но почему-то, когда заговорила она, я не мог перестать слушать ее, хоть и недовольный, но мягкий голос. «А?» Какие же у нее яркие глаза, в них утонуть можно. Меня зовут Таисия Гарт. Мир – земля, по-нашему, по крайней мере. До перехода сюда спокойно училась в университете. Никогда не видел, чтобы глаза метали молнии. И не образно, а буквально. Я их действительно видел. Но, насколько я знаю, вместе месте, из которого прибыла эта девушка, магии нет. Тогда что это было? Но подумать об этом я не успел. Время завтрака прошло, а мне уже пора было приступать к своим обязанностям. О необычной гости я поразмышляю в перерывах. Таисия Гарт Не знаю, сколько мы шли по этим долгим коридорам, но если вначале я еще пыталась запомнить дорогу, то после очередного поворота поняла, что дело гиблое. И просто шла, рассматривая бежевые стены со светильниками через каждые пять метров. И зеленый ковер, расстилающийся под ногами на протяжении всего моего пути. Поэтому, когда мы дошли, я даже не сразу сообразила, что мы уже минуту стоим напротив резных двустворчатых дверей. Сопровождающий меня герцог, похоже, мне не очень-то доверяли, раз до столовой меня провожала такая важная личность. Открыл их передо мной и, пообещав прислать кого-нибудь, чтобы забрать меня, ушел по своим делам. Я сделала несколько глубоких вздохов и вошла. И каким чудом я вообще здесь очутилась! Я же и рядом не стою со всеми этими красавицами. Каждая девушка, которая сейчас сидела за столом, была словно модель, ненадолго сошедшая с обложки глянцевого журнала. Помимо меня, за сердце принца собирались бороться – «Еще 14 девушек. Значит, я могу быть спокойна. Скоро я отправлюсь домой. Чего стоит только девушка, сидящая в самом начале стола, возле пустующего кресла? Среднего роста и изящного телосложения. Тонкая талия, красивые руки с длинными пальцами, высокая грудь, неширокие плечи, овальное лицо в обрамлении светлых волос» которые делают и без того белоснежную кожу еще белее и спускаются легкими волнами на плечи и спину. Миндалевидные глаза насыщенного серого оттенка с длинными пушистыми ресницами, отбрасывающими тень на нежные румяные щеки, моментально притягивали к себе взгляд. На высоком лбу выделялись темные изящные изогнутые брови. Тонкий, слегка вздернутый нос придавал лицу девушки игривое выражение – За полными, четко очерченными розовыми губами прятались ровные жемчужно-белые зубы. Высокие скулы и заостренный подбородок выдавали аристократическое происхождение незнакомки. Ну, чем не фаворитка? А вот другая, точная противоположность белокурой нимфе, сидящей напротив. Изящная брюнетка со сложной прической. На красивом лице... Ярко выделялись черные, казалось бы, пронизывающие насквозь глаза и губы насыщенного красного оттенка. Остальные также не уступали конкуренткам в красоте, но рассмотреть их как следует я не успела. Дверь отворилась, и на пороге появился уже известный мне герцог Джон Эр Дедивьен, распорядитель всего торжества. А из-за его спины удивленно выглядывал молодой человек, как оказалось позже, тот самый, из-за которого я здесь очутилась. Я не слишком-то вслушивалась в его речь. Кажется, он что-то говорил о том, как рад нас всех здесь видеть, и что с удовольствием пообщается со всеми поближе. Как будто по его лицу не было видно, что он думает об этом мероприятии на самом деле. После речи принца девушки, чуть не выпрыгивая из платьев, начали рассказывать ему о себе. А я расслабилась. «Никто ведь не говорил, что их тоже нужно слушать». «Поэтому, когда очередь дошла до меня, я как раз подобралась к десерту и уже готова была положить его в рот, как...» «Нет». «Но вот не дают человеку нормально позавтракать». Собравшиеся ждали ответа. «Ну, я и сказала первое, что пришло на ум. А что?» «Притворяться, что мне нравится данная ситуация, я не собиралась». «Только что это сейчас было за ощущение?» Будто меня током долбануло или молнией шарахнуло. Странное. Но я быстро о нем забыла, стоило опять увидеть перед собой ложку со сладостью. А затем, когда виновник торжества ушел выполнять свои прямые обязанности по королевству, и все подумали, что можно расслабиться, в столовую, словно бабочка, влетела очередная утонченная особа. И сев на то же место, где только что восседал принц, начала с интересом нас рассматривать. «Приветствую вас, милые дамы!» Улыбнувшись во все свои 32 белоснежных зуба, проворковала она. «Меня зовут Леди Сильвеа. Советую хорошенько запомнить произношение и не портить со мной отношения. А портить их не стоит потому, что именно я буду следить за прохождением отбора. Поэтому, если у вас возникнут вопросы...» смело можете обращаться ко мне. А сейчас я расскажу, что же вас ждет на протяжении того времени, которое вы проведете во дворце». С этого момента все внимание было устремлено на наблюдательницу. Хотя сегодня вы уже и виделись с принцем, официальная часть начнется только через три дня. Поэтому у вас еще есть время осмотреть дворец и его окрестности и, конечно же, посвятить время себе. Каждую из вас в ближайшие три дня посетят самые лучшие портнихи королевства. И вы сможете заказать у них все, что только пожелаете. Конечно же, за наш счет. И не беспокойтесь, после конкурсов, вне зависимости от того, когда вы уйдете и уйдете ли вообще, все наряды останутся у вас. Чему же будут посвящены конкурсы? Различным умениям будущей королевы выносливости, вежливости, отзывчивости, сообразительности и многому другому. И, конечно, на протяжении всего отбора за вами будем наблюдать не только мы с его высочеством, но и все члены королевской семьи. По окончании каждого конкурса нас, к сожалению, будет покидать одна или даже две девушки. Вопросы? Сильвия обвела присутствующих лукавым взглядом. А что будет с теми, кто не пройдет какой-то этап? Послышался из середины стола взволнованный писк. Я навострила уши. Вопрос важный, особенно для меня. Каждый случай будет рассматриваться индивидуально. Но кто же так делает, а? Все ли трапезы будут проходить здесь? Нет, здесь вы будете только завтракать. Остальные приемы пищи будут проходить в ваших гостиных «Единственное исключение – желание кого-то из членов королевской семьи назначить вам личную аудиенцию». «Есть ли еще вопросы?» Девушки молчали. «Прекрасно. Тогда желаю вам хорошенько отдохнуть. И встретимся через три дня». Сказав это, Сильвия грациозно встала и плавной походкой двинулась к выходу. Я, недолго думая, решила последовать ее примеру. И тоже пошла в сторону двери, за которой меня уже ждала одна из сестричек горничных. «Куда пойдем, миледи?» Звонко спросила она и приветливо улыбнулась. Я задумалась. «Сначала в сад, а потом в библиотеку».